Эпилог. Анжелика. 30 августа. Бабушкин дом построили быстро, так как помимо строительной бригады в строительстве участвовали и солдаты, которым бабуля регулярно подсовывала пирожки, пока начальство не видела. К дому провели все коммуникации, и теперь он был современным и удобным. Бабуля уже заселилась и радостно носилась по новому дому, облагораживая его вязаными салфетками. «Я же вплотную взялась за коттедж Андрея». И теперь в нём висели шторы, появились коврики и нормальная еда в холодильнике. Также я под чутким руководством бабушки разбила на участке пару грядок зеленью. Андрей пообещал, что весной поставит мне теплицу. Его мама, кстати, приняла меня хорошо, да и с бабулей они активно общались, как-никак, почти одного возраста. Единственное, она всё переживала по поводу младшего сына инади который не давал ему никакой надежды. Ирка Ковалёва уехала из деревни, лишившись единственной работы. Думаю, что без вмешательства Догилевых здесь не обошлось, потому что уехала она буквально через два дня после моего несостоявшегося похищения. Я, кстати, до сих пор жила у Андрея, и, видимо, уже не съеду отсюда. Коттедж оброс уже моими вещами сверху донизу, но моего жениха, кажется, всё более чем устраивало. Сейчас же я сидела в туалете первого этажа и смотрела на тест. За два дня до свадьбы, которой готовилась вся деревня, я поняла, что беременна. «Ну и как это называется? Замуж по залёту?» В дверь тихонько поскреблись, вопросительно так. «И как у него это получается?» Вздохнув, встала с крышки унитаза и открыла дверь. Андрей вопросительно на меня смотрел, не понимая, чего это я из туалета вышла такая расстроенная. Скрипя сердцем, протянула ему пластиковый тест, где в окошечке виднелось две полоски. «Что это?» Андрей нахмурился, но предполагаемое взял. «Это тест на беременность». Виновата посмотрела на него. «Я беременна». Тест выпал из рук парня и в полной тишине стукнулся об пол. «Ты... что?» Видно, что руки его не слушаются. Я еще более виновато вздохнула. Надо же было перед свадьбой такую стряску жениху устроить. Может, стоило подождать пару дней? «Я беременна. У нас будет ребенок». послушно повторила, переминаясь ноги на ногу. Андрей Ирвана выдохнул и быстро-быстро заморгал глазами, сгоняя слезы. «Вот я дура!» бросилась к нему, обнимая поперек живота, успокаивающе погладила по спине. «Не расстраивайся, под платьем живота еще не будет видно», попыталась утешить его. Наверху фыркнули, задрала голову, чтобы видеть его лицо. «Спасибо». Кажется, Андрей только этого и ждал, потому что сразу же меня поцеловал. «Нежно так». Я закинула ему руки на шею, еле дотянулась и, улыбнувшись, прошептала. «Главное, чтобы родители только после свадьбы узнали». Он согласно кивнул. «Свадьба прошла в штатном режиме. Расписывала нас приглашенная из городского ЗАГСа регистраторша прямо в сельском клубе. Затем нас быстро переместили на поляну к пруду, где уже были расставлены и накрыты столы. Под своим столом я обнаружила детское шампанское». Покосилась новеньку, с улыбкой на меня смотрящего. «Ну, и чему здесь удивляться?» А потом прямо в середине торжества меня украли. Жених молча встал, подхватил меня на руки, прошагал к машине и увёз. Домой. Мне кажется, что празднующая деревня этого даже не заметила. обидеться констатировала я. «Тебе нельзя переутомляться», — отрезал мой уже муж. «То есть ты меня сейчас не утомлять повез — приподняла одну бровь. — И это тоже. Но утомляться ты будешь под наблюдением специалиста. Андрей соблазнительно улыбнулся. Для вас читала Лоза